Вторая зима. Больница Святого Джеймса, Глазго, 3 декабря 1953 года. Марго Докерти, 22 года. С вашим мужем не можем связаться, сказала с порога запыхавшаяся медсестра. Я не просто слышала ее слова, я видела их. Они мельтешили в глазах черно белыми точками. Её движения я чувствовала тоже. Она подошла, и шипение где-то в моей щеке переместилось вместе с ней. Закрыв один глаз рукой, я кивнула. С вами все в порядке. Сестра подошла ближе и, запнувшись, поправилась. То есть с вашим глазом. Я кивнула, не отнимая руки от лица, и мысленно велела ей уйти, но она приблизилась еще и снова спросила. С глазом что-то не так? И я отвернулась в надежде, что это поможет от нее избавиться. Не помогло. А какими словами просят уйти, я не могла вспомнить. Она опустилась передо мной на колени, и ее движение волной прокатилось по моему лицу. Посмотрите на меня, сказала она, и я посмотрела. Ее рот и подбородок исчезли, на их месте образовалась серая пустота. «Моргните», — сказала она, и я моргнула. Она была передо мной, оказалась очень-очень далеко. Следите за кончиком ручки, сказала она, и я попыталась, но ручка все время исчезала. Доктор, позвала она ровным голосом, но я почувствовала в нем беспокойство. Мужская фигура приблизилась, остановилась рядом с сестрой и та сообщила: Она не видит. Я в норме, хотелось ответить мне. Но выходила очень долго и медленно. Я не смогла добраться до В и удовольствовалась Б. Яб оре Я знала, что это неправильно, только как исправить не понимала. Хотела сказать еще что-то, но сама не знала что. Заинтересованно хмыкнув, доктор повторил уже проделанное медсестрой. У него тоже частично отсутствовало лицо. На месте лба и подбородка были серые провалы. А то немногое, что я видела, мигало словно озаряясь вспышкой, хотя фотографировать никто и не думал. Он открыл и закрыл мне рот, повернул голову. Попросил меня назвать свое имя. Я знала его, оно было в памяти, однако никак не могла придать ему форму. Я хотела попросить их уйти и сказать, что я в порядке и мне каждая минута дорога, но не получалось. Откуда-то взявшееся слово "инсульт", шипящим аспидом вползло в мое ухо. Слова "инсульт" и "аспид" очень похожи. Просто я раньше внимания не обращала. Уцепившись за эту мысль, я прокрутила ее несколько раз, будто запоминала свой телефонный номер, чувствуя, что позже мне это понадобится. Инсульт, аспид. Очень похоже. И почему я никогда не замечала? Вас не тошнит? спросил доктор. Я помотала головой, но солгала. Рот уже наполнялся сладостью желудочного сока. Вспомни я, как это делается, попросила бы стакан воды. Инсульт опять вполз мне в ухо, отдавая сехом. Инсульт аспит, инсульт аспит». Нет, уверенно возразил доктор. больше похоже на мигрень. Я не поняла этих слов, будто иностранную речь услышала. Попробовала разделить их на части, чтобы отыскать смысл. Ми-грень. У ребенка какой прогноз? спросил доктор. Врач говорит, остались считанные часы, ответила медсестра. Мадам, сказал доктор, и я почувствовала, как что-то придавило левое плечо. Рука, вероятно, Полагаю, у вас глазная мигрень. Бывали раньше такие симптомы? Я помотала головой. Возможно, это из-за стресса. Могу дать вам обезболивающее, но оно вызовет сонливость, и вы можете уснуть. Дать вам его, учитывая, хмм, текущие обстоятельства. Нет. Удалось выговорить мне. Нет, ощущалось на языке почти так же, как мне. Это было почти одно и то же. А может, совсем одно и то же». Понимаю, сказал он. У вас может возникнуть рвотный позыв. Здесь есть емкость на этот случай. Вы можете испытывать также светобоязнь, сильную головную боль, помутнение сознания. Предупредите нас, если ваше состояние изменится или ухудшится. Я кивнула. Попрошу сотрудников продолжить поиски вашего мужа. Он снял руку с моего плеча и быстро что-то сказал сестре. Но расшифровать смысл этих звуков мне стоило бы слишком больших усилий. Если понадобиблюсь, я рядом, сказала медсестра, и, судя по звуку, задернула шторку вокруг кровати. Наклонившись вперед, я ощупала края матраса. Кончики пальцев покалывало. Передо мной лежал малыш, мой малыш, и нам пора было прощаться. Дэви Мой язык вспомнил его, хоть ничего другого не мог правильно произнести. Он лежал с открытыми глазками, это я еще могла различить. По-прежнему бледный в ползунках, завернутый в одеяло. Он смотрел вверх на меня. Не знаю, на кого я была похожа. Его мама, прикрывшая рукой левый глаз. Интересно, помнит он, думала я, как мы играли в куку? -ку». И считает ли, что именно этим занимаемся сейчас. Я не знаю, как прощаться с ребенком. Тогда не знала и не знаю сейчас. Поэтому стала беседовать с ним. Рассказала, какую жизнь он будет вести, какую носить школьную форму и как солнечными летними днями мы будем ходить на прогулку в парк. Как он устроится работать на полставки в овощной магазин. а в конце концов выкупит его и сам станет там хозяином. Как однажды в магазин придет девушка за ананасом, они познакомятся и полюбят друг друга, а потом поженятся, и я явлюсь на свадьбу в желтой шляпе. Описала шумную троицу его собственных детей, которые станут помогать ему, не молодому уже, в магазине, а он обучать их счету на яблоках. Деви не сводил с меня глаз. А я тихонько рассказывала, какое невероятное счастье ждет его, и как он будет навещать меня седую и состарившуюся. Я улеглась рядом с ним на кровать, поцеловала его в щёчку, такую нежную и упругую. Он очень любил эту игру. Я целую его в щёчку и щекочу под подбородком. И я лежала рядом и целовала его снова и снова, и говорила о своей вечной любви. что всегда буду любить его до конца своих дней и после. Маячавшая в моих глазах серая пустота, чем бы она ни была, ширилась и наконец захватила всё. Где было милое личико спящего Дэви, не стало ничего. Я закрыла глаза и взмолилась всем богам во вселенной, какие только могли меня услышать. Я гладила Дэви по голове, чтобы он знал, я все еще с ним. И чтобы самой знать, он все еще со мной. Приложив руку к крохотной груди, я ощутила, как она тихо вздымается и опадает. Что может случиться с этим сердцем, когда для меня оно стучит громче собственного? Я нехотя закрыла глаза. Слёзы текли мне на руку, мочили рукав, а я гладила его волоски, целовала Дэви в щечку и рассказывала дальше об этом мире. о джунглях, зверях и звездах. Когда я очнулась, мигрени больше не было и Дэйви не было.